Глава двадцать девятая. Эбби просматривала статью с экрана ноутбука, не обращая внимания на пейзажи за окном. машина вел Карвер. Одна рука на руле, другая спокойно лежит на водительском окне. — Не знаю, как ты умудряешься читать в машине, — сказал Джонатан. — Попробуй я такое провернуть, и уже через две минуты отправил бы содержимое желудка в ближайшие кусты. — Меня в транспорте не укачивает, — рассеянно сказала Эбби, пролистывая статью. Это третий материал журналистов с тех пор, как они проехали мимо ДТП с участием четырех автомобилей на Grand Central Parkway и двинулись на восток по Long Island Expressway, направляясь к ферме Тилмана. Все три статьи были посвящены истории, которую накануне Габриэль опубликовала на своей страничке в Инстаграме. Последние лейтенант Мален нашла на сайте New York Post. Возможно, оттуда информация попадёт на CNN, Fox News, и другие СМИ. Похищение Натана Флетчера стало новостью национального масштаба. Вернее, ею стала история, опубликованная сестрой мальчика в Инстаграме. «Что — Что-нибудь есть? — спросил Карвер. Эбби вздохнула. — По большей части то же, что и в остальных. Известный блогер Габриэль Флетчер вчера шокировала своих подписчиков, заявив, что ее брата похитили. Далее краткое описание событий, ссылка и фотографии Натана. Небольшой комментарий от нью-йоркского полицейского управления. но ну, и, конечно, не забыли упомянуть о пожертвованиях. Срочная кампания по сбору денег для выкупа с участием добровольцев стартовала раньше, чем предполагала Эбби. Спустя всего два часа после того, как Габриэль выложила в соцсети свое видео, одна из ее подписчиц с ником Таня Пикси опубликовала впечатляющий пост. Она разместила свое фото с большим транспарантом, где округлыми красными буквами было написано «Спасите Натана». Под изображением находилась ссылка на кампанию по сбору средств, которую начала Таня. Практически мгновенно Габриэль разместила этот же пост на своей страничке, сопроводив его жалостливой историей и благодарила подписчиков за эту невероятную идею. Сейчас, спустя всего 12 часов, Было собрано уже 112 тысяч долларов, и каждый раз, когда Эбби заходила в Инстаграм, сумма увеличивалась. Разумеется, до пяти миллионов еще далеко. Но после того, как утром новость попала в прессу, лейтенант Малин не сомневалась, что скорость сбора средств вырастет многократно. На ноутбуке было открыто три вкладки. Первая демонстрировала страничку Габриэль в соцсетях. Там Эбби отслеживала комментарии и лайки, которые сыпались по мере того, как хэштег «Вернем Натана домой» набирал популярность. На второй она наблюдала за суммой собранных средств, которая увеличилась уже на 7 тысяч долларов с тех пор, как Малин села в машину Карвера. На третьей вкладке были статьи. Они не представляли особой ценности сами по себе, но похититель читал прессу. В этом лейтенант была почти уверена. Надо понимать, в каком свете преступник представляет себе происходящее. На экране выскочило сообщение от Исаака. Эбби написала ему накануне вечером и спросила, знал ли он, что миссис Флетчер состояла в секте Тилмана. Друг детства ответил только сейчас. Малин коснулась пальцем экрана, чтобы прочитать его сообщение. Я знал, что она примкнула к какому-то сообществу и познакомилась там со своим будущим мужем, Но Идан никогда не рассказывала подробностей. Несколько лет назад мы перестали общаться, я и не предполагал, что она попала в секту. Исаак добавил смайлик с выражением ужаса на лице. — Хорошо, спасибо, — ответила Эбби. — Ты занялась этой общиной? — Да, возможно, отец Натана еще там. Мы уже в пути. — Осторожнее. Вдруг детство не хуже, чем она знал, к чему может привести визит полицейских. На секунду у Малин в мозгу мелькнуло воспоминание. Она держит телефонную трубку. В висок упирается дуло пистолета. Девочка видит испуганные глаза Исаака. Они бегут. Дым. Крик. «Эбигейл, уходя оттуда!» Рука Исаака у нее на плече. Раздирающая боль в районе шеи. Эбби покачала головой, пытаясь отделаться от воспоминаний. Она отправила саку смайлик, показывающий большой палец вверх, убрала телефон, выглянула в окно и произнесла. — Ух ты! Деревья! — Всегда считал тебя слишком чувствительной, когда мы учились в академии, — заметил Карвер. — Теперь понимаю, что был прав. В какой-то момент шумный городской пейзаж остался позади, и теперь дорогу по обеим сторонам окамляли деревья, а движение, к счастью, стало менее интенсивным. Интересно, когда она в последний раз ездила на машине за город? Наверное, несколько месяцев назад. Или больше года. Нет, конечно. Ладно, может и так. Они отправились с палатками на озеро Кренбери-Лейк. И почему всего один раз? Там было так весело. Бен наблюдал за рыбаками. Правда, его больше интересовали червяки, которых использовали для наживки, чем рыба. Саманта читала книгу и загорала. А вечером вся семья с липкими от печенья, с зефиром, пальцами наслаждалась звуком потрескивающих в костре дров. эби вытащила телефон и отправила дочери сообщение. Поинтересовалась, проснулась ли та. Сэм не отвечала. Непонятно, то ли спит, то ли просто игнорирует. Малин написала еще раз с просьбой дать знать, когда дочь проснется, и проверила, как дела у Бенна. Мама сообщила, что дедушка повел мальчика в парк. — Как думаешь, когда похитители позвонят снова? — спросил Джонатан. — Полагаю, не сегодня, — ответила Эбби. Судя по поведению, они осторожны. Понимают, что каждый контакт — это риск, вот и звонятся с одноразовых мобильников из разных мест. Сначала преступники давали себе знать часто, потому что хотели, чтобы Габриэль додумалась и начала собирать деньги через подписчиков. Но теперь торопиться некуда. И в самом деле похитители могут в буквальном смысле наблюдать, как капают деньги, сидя дома в тепле. Пока сумма собранных средств увеличивается, им нет повода звонить. — Как думаешь, огласка усложнила нам задачу? — Полагаю, могло быть лучше, — сказала Эбби. — Если бы Габриэль сначала пришла к нам, мы убедили бы ее подождать, чтобы преступники позвонили еще несколько раз. Помогли бы составить обращение к подписчикам. Такое, которое вынудило бы похитителей выходить на связь. Точно, — уныло пробормотал Карвер. Но девушке удалось заставить преступников относиться к Натану как к человеку. Если раньше они пытались дистанцироваться, сейчас им будет сложнее это сделать. Кроме того, Габриэль создала впечатление, будто все идет по плану. Похитители думают, что контролируют ситуацию, и это хорошо. Но ведь они и контролируют. Пока. Эбби закрыла ноутбук и убрала его в сумку. «Слушай, можно я включу музыку?» «Конечно, валяй». «На что ты западаешь?» Лейтенант Малин воткнула провод в телефон. «Западаю». «Ну, что бы ты хотел послушать?» «Я музыку, в принципе, не слушаю». Эбби удивленно заморгала. «Как совсем?» «Когда я за рулем, обычно включаю подкасты. Кроме того, музыка мешает мне сосредоточиться, поэтому во время работы я ее не слушаю». а по вечерам предпочитаю смотреть телевизор или читать книги». Карвер помолчал. «Под музыку я составляю ежегодную декларацию о доходах». «Получается, ты меломан раз в год?» «Похоже на то». «Ну и как ты себя чувствуешь, когда внутри пусто?» «Грустишь? Или просто совершенно расслаблен?» Джонатан бросил взгляд на Эбби и широко улыбнулся. «Нормально себя чувствую». Знаешь что, вообще-то мне музыка нравится. Например, та новая песня, которую крутят по радио. Какая? Ну, ее поет известная группа. Ты в курсе? ла ла ла ла ла, -ла. Ничего подобного не слышал Вообще-то ни на что не похоже. Да ладно, невероятно популярная вещица. Ага, что ты там напел? Слов не знаешь, кто поет, не помнишь. Слушай, я передумал, не надо включать музыку. Слишком поздно. Устроим тебе ликбез. эби пролистала свой плейлист. Так вот это даже самого толстокожего проимет. Она нажала на кнопку воспроизведения и заиграли первые аккорды композиции Бадо Рейли группы Ху. О, я знаю эту песню. Карвер расплылся в улыбке. Это Тинэйдж. Нет. Да, я за школы ее помню. Это Тинэйдж Вестленд. Вот ты ошибаешься, нет такой песни. Это Бадо Райли. Но невежда считает, будто композиция называется Тинэйдж Вест Просто потому, что в припеве звучат эти слова. Знаешь что, лейтенант Маллен, ты музыкальный сноб. Эббера рассмеялась Это мне передалось от дочери. Противоречит законам генетики. Иногда такое бывает. Сколько у тебя детей? Двое. Бену восемь, сам Анти четырнадцать. Четырнадцать. — Видимо, ты родила ее практически сразу после Академии, — Джонатан намурщил лоб. — Помню, ты встречалась с парнем. Стив, кажется. Это он отец? Лейтенант Малин откашлялась. — Да. — Супер! — Карвер продолжал улыбаться. — Мне он нравился. Профессор математики в Колумбийском университете, верно? Мы с ним долго болтали на пикнике по случаю выпускного. Похоже, и впрямь классный парень. — Не такой уж классный, как тебе показалось. Мы развелись. Ой, прости. Джонатан смутился. Да ладно, все уже позади. Послушай соло на скрипке. Это лучшая часть песни. Невероятная сольная партия Дэвида Арбуса всегда вызывала в памяти Эбби образ Саманты, которая исполняла этот отрывок, прикусив нижнюю губу и стараясь сыграть все чисто. Малин ощутила чувство вины. Ее дочь до сих пор у Стива, злится из-за змеи Бена. Ради нее надо уладить этот вопрос. Песня закончилась. Началась следующая композиция. Баген. — А у тебя есть дети? — спросил Эбби. — Нет, зато куча племянников и племянец. — Куча — сколько? карр не ответил и наморщил лоб. — Джонатан, куча — это... — Погоди, я считаю. — Считаешь? — Девятнадцать. — Сколько? — Ты врешь. — Вообще нет. Видишь ли, одной из моих сестер хотелось большую семью. — И она родила девятнадцать детей? — Что? — Нет, конечно. — Семь. — но у Дьюи, это один из моих братьев, появился ребенок, и он решил, что им нужен еще один. Родилась тройня. Итого уже одиннадцать. Еще три у Даны, один у Холли. А Джейк... — Сколько же у тебя братьев и сестер? — Из-за тебя сбился со счета. — Четыре. — Порядочно. — Сестры. И три брата, этого восемь. Мама тоже хотела большую семью. От нее и сестра заразилась этой идеей Какого они мнения о тебе, простый бездетный? Паршивый овца в семье? — Нет, это Джеральд. Он в тюрьме. — Прости, мне жаль. Я не хотела. Карвер рассмеялся. — Ничего страшного. Он жулик, мошенничал, торгуя булыжниками через интернет. Утверждал, что это лунные камни, даже выдавал сертификаты, якобы подписанные космонавтами. — Да ладно. — Ага. Удалось продать более трехсот экземпляров, а потом его арестовали и дали два года. Мы навещаем его по очереди. — Ого. Его сайт до сих пор существует? — Нет, конечно. Я бы купил такой камень. Просто, чтобы представлять себе, будто у меня есть кусочек луны. Не купила бы. Нет, согласилась Малин, конечно, нет. Значит, у тебя семь братьев и сестер и девятнадцать племянниц и племянников. Как вы празднуете Рождество? У Дьюи ферма в Техасе. Обычно собираемся там и сильно шумим. Могу представить. Не можешь. Джонатан заулыбался. Никто не может. Гам стоит невероятный. — Эбера смеялась. — Ладно, сдаюсь. Наверное, я и правда не могу себе этого представить. Восемь детей. На что было похоже их детство. Сплошная суматоха, это точно. А у Малин, после того, как ее удочерили, жизнь текла спокойно и часто была одинока. Она не отказалась бы иметь брата или сестру. — Значит, — начал Карверт, была в секте Моисея и Уилкокса вместе с Идан. В обе сердце оборвалось. — Как ты узнал? — спросила она, и ее голос превратился в едва слышный шепот. — Неужели Уилл сказал? — Если так, то это удар ниже пояса. Сержант верен никогда... Я не знал точно до этого момента. — Вот идиотка! Попалась на старую всем известную уловку. Лейтенант Маллин глядела в окно и молчала. — Те слова, что ты говорила, миссис Флетчер, про микробов, показались мне странными. «Не мог понять, что к чему», — продолжал Джонатан. «Но было похоже, что между вами существует взаимосвязь. И это нечто большее, чем обычное знакомство. Вчера, после того, как ты сказала, что идан провела детство в религиозной общине, я навел кое-какие справки. Об одержимости Моисея Уилкокса микробами хорошо известно. И когда ты рассказывала о сектах, мне не показалось, что ты просто много о них знаешь». Звучало так, будто я сама это пережила. Безучастно продолжила обид. Ну да. В прессе не упоминались имена заложников у Илкакса, которым удалось выжить. Но говорилось, что это три ребенка. Две девочки, семи и тринадцати лет, и мальчик двенадцати лет. Возраст совпадает. Это никаким образом не повлияет на расследование. Карвер бросил на нее взгляд. эби пристально смотрела вперед, пытаясь не выдавать эмоций. Она злилась на коллегу, будто тот тайком прочитал ее дневник. Но все было не так. Детектив просто делал свою работу. «Может повлиять», — сказал Джонатан. «Если дойдет до суда, связь между вами всплывет. В данный момент меня это не волнует. Я просто хочу, чтобы Натан Флетчер вернулся домой. Я тоже». «А твои знания о сектах весьма ценные». Ты сможешь сосредоточиться на работе, когда мы приедем в пункт назначения? Это важно, Малин. Да, за меня не волнуйся. Кто еще знает? эби начала загибать пальцы. Мои родители. Уилл Верин и те, кому ты рассказал. Я никому не говорил. Если расследование из-за этого не пострадает, я рта не раскрою. Ладно. Возможно, рано или поздно ваша связь всплывет. Да. Но больше на такой дешевый трюк не куплюсь. Будто по заказу очередная песня закончилась и заиграла новая. Меня больше не смогут обмануть. Такое совпадение заставило Эбби улыбнуться. Она прибавила звук. Как же ей нравится эта песня. Они ехали дальше молча, слушали музыку, а мимо проносились деревья.